скажу, скажу, пообещала Наташа, поцеловала Гусева, услышала щекой его щетину и запах табака и ещё какой-то запах запустелости, как в заброшенных квартирах. Запах мужчины, которого не любят. Лес был белый, голубой, розовый, сиреневый, перламутровый. Наташа мысленно взяла кисть и краски, холст и стала писать. Она продела бы сквозь ветки солнечные лучи, дала бы несколько снежинок, сверкнувших как камни. а сбоку, совсем сбоку, в углу, маленькую чёрную скамейку, свободную от снега. Всё в красоте и сверкании, только сбоку чьё-то одиночество, потому что зима это старость. Наташ поставила на лесную тропинку своих самых одарённых учеников: Воронько и Сазонова. Воронько сделал бы холод. Он написал бы воздух стеклянным, а Сазонова выбрала бы из всего окружающего еловую ветку. Одно только еловую ветку под снегом написала бы каждую иголочку. Она работает через деталь, через подробности. Девочки мыслят иначе, чем мальчики. Они более внимательны и мелодечны. Ты ходила в психдиспансер? спросил Володя. Отстань, попросила Наташа. Они собрались по приглашению поехать в Венгрию, надо было оформить документы, и среди прочих Справку из психдиспансера, удостоверяющую, что она, Наташа, на учете не состоит. И за границей не может быть никаких сюрпризов. Все ее реакции адекватны окружающей среде. Наташа ходила в диспансер три раза и всякий раз неудачно. То рано, то поздно, то обеденный перерыв. Володина напоминание вырвало Наташу из леса и перенесло в психдиспансер Гагаринского района с унылыми стенами и очередями садов. из осознавших алкоголиков. "Отстань ты со своим диспансером", предложила Наташа. "Ну, с тобой свяжись", обозлился Володя и как бы в знак протеста обогнал Наташу. Он не любил зависеть от кого-либо и от жены в том числе. Наташа посмотрела в его спину, подумала: "Фактурный мужик. У него был красивый рост, красивая голова, чуть мелкая и сухая, как у белогордейца. Красивые руки, совершенно форма ногтей. Но не было у Наташи таких сил, которые могли бы заставить её снова полюбить эти руки вместе с формой ногтей. Когда-то, первые 5 лет до рождения Маргошки, они были влюблены друг в друга так, что не расставались ни на секунду, ни днём, ни ночью. Ходили, взявшись за руки, и спали, взявшись за руки, как будто боялись, что их растащит. А сейчас они спят в разных комнатах, и между ними стена в прямом и переносном смысле. Наташ пожалела, что поехала в лес. Дома можно спрятаться. Ему за газеты, ей за кастрюли. А здесь не спрячешься, надо как-то общаться.